Помогли-то они бежать или... Или... Ох, Эшли, но вы же не в куклу-склане, нет? Он быстро перевел на нее взгляд, Вернувшись из своего далека. И на лице его промелькнула улыбка, Хотя взгляд остался задумчивым. «Я совсем забыл, что вы все понимаете буквально. Нет, я боюсь не Янки».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 и склонившись над нею снова и снова беспомощно повторяет ее имя из кухни через холл быстро простучали каблучки и в комнату вбежала мэллони в широко раскрытых глазах ее была тревога скарлет с ребенком ничего скарлет уткнулась головой в пыльную обивку дивана и снова всхлипнула эшли он такой гадкий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 И я потеряю на этом деньги, и, может, мы все будем голодать, а ему все равно. Он такой гадкий.